Медовый месяц, ярмарка. Ярмарка в Бобингене обещала превзойти все ожидания. С учетом того, что Аника впервые покинула свой родной край, посещение данного мероприятия стояло на первом месте. Правда, большую часть пути пришлось проделать на своих двоих. Добрые жители Бобингена вряд ли бы поняли, если б к ним пожаловал дракон, и объяснением, что ему захотелось жареных яблочек в меду, отделаться не удалось бы. Поэтому дракон, обернувшись человеком, весь путь проделал ноя и ворча под нос. Наконец утром третьего дня перед ними выросли стены города. п е р в ы й в глаза бросилась очередь желающих попасть на ярмарку. И была она далеко не маленькая. Филипп занервничал, когда понял, что придется ждать. Он хотел было проскользнуть без очереди, но впереди стоящие стали хвататься за вилы. Дракон закипел, но Аника вовремя повисла на его руке. Дракон сдался и стоящие в очереди успокоились, поняв, что выступать тот не собирался. Наконец подошла их очередь. Уставший с похмелья стражник обвел их мутным взглядом. Куда? Зачем? Что везёте? Четыре медных монеты. п р о з н ё с он заученные слова. «Э, в город на ярмарку. Ничего. Возьмите. Быстро разобрался в ситуации дракон. После сих магических слов они наконец вошли в Бобинген. Улицы мощенные камнем, голуби откормленные и люди тоже весьма откормленные. Это их от ярмарки так пучит, ш ё потом поинтересовалась Аника. Полагаю, от пива и сосисок, хмыкнул Филип. п Кстати, а не перекусить ли нам? Уж очень хочется промочить горло после дорожной пыли. к о м н а т у тоже было бы неплохо снять. В тон ему ответила Аника, будучи женщиной обстоятельной. И то и другое они нашли в трех пескарях. Перекусив, Филипп повел Анику на обзорную экскурсию. В городе он когда-то был проездом, и теперь пытался реанимировать ускользающие воспоминания. Взгляни налево, любовь моя. Там расположен костел. Рядом колбасный цех. А вот здесь скорняк и рядом с ним булочная. Ты ж только что поел, упрекнула его Аника, ткнув к у л а ч к о м в живот. Если хочешь, вернемся в комнату, закажем тех кнедликов. Дракон стушевался. Явно стесняясь, он тихо произнес. Просто я последний раз был здесь еще студентом, и мне все время хотелось есть. Поэтому лучше, чем в философии, я в то время разбирался в еде и питье. А еще мы любили сбегать с занятий, и в это время парочка вышла на площадь цветущих яблок, на к о т о р о й расположился цирк ш е п и т о Цирковые готовились к грядущей ярмарке. Слышались людские крики, рычание зверей и лай собак. Зеваки роились поблизости в надежде увидеть нечто необычное. Филипп, не заметив коровью лепешку, тут же с размаху вступил в нее. Настроение стало портиться, как стремительно растущие тучи. Вся притягательность цирка исчезла бесследно. Тихо просеменив к ближайшей повозке и в о р о в а т о озираясь, дракон вытер батфорт о полотняный полог. Анника лишь всплеснула руками. Как мальчишка, господи! возвела она глаза к небу. Тем временем довольный собой Филипп мерно вышагивал обратно и, не заметив еще одного подарка, смачно вступил в притихшую горку. Толп дыма и проклятий ударил в небеса, а Филипп, сжав кулаки, пошел разыскивать хозяина цирка. Внезапно дорогу ему п р е г р а д и л и стражники, вежливо поинтересовавшись, что здесь произошло. Дракон ответил сдержанно, стиснув зубы, затем повторил в лицах, красках, эмоционально и очень выразительно. Стража не прониклась всем драматизмом драконьей ситуации, потребовала прекратить преследование артистов, которым завтра предстоит выступать. Дракон отступил, согласившись, но пальцы в карманах держал скрещенными. Дальнейшая экскурсия проходила под комментарии Филипа п о достоинстве тех или иных х а р ч е в и н и таверн. В конце концов Аника попросила переключиться на что-либо не связанное с едой. Дракон не растерялся и указал на мост, что пролегал через мелководную речушку. Это мост вздохов, начал был он, но Аника, не слушая, уже тянула его вперед. С ним связана одна старая легенда, но я не помню, какая. Фу, всю романтику убил, огорчила с ь а н и к а Свесившись через перила, она пыталась рассмотреть свое отражение. Затем плюнула и с интересом наблюдала за расходящимися по воде кругами. А может, пойдем поедим? Филипп удивился, но виду не подал. За последние дни он много е у з н а л о женщина и где-то в глубине души понимал. Что предстоит узнать еще больше. В частности, он понял, что желание женщин зависит от множества факторов, никак, казалось бы, не связанных между собой. Вот взять хотя бы их вкусы. Чего стоит сладкая булочка и жмения соленых огурцов. А брынза с медом от шуму не постижим. И они такие это едят. Ну, разве не чудные создания? Галант, н о п о д а в руку, дракон повел свою избранницу обратно кратким путем, то есть через подворотни. И в одном глухом и всеми богами забытом месте дорогу им п р е г р а д и л а троица весьма решительно настроенных людей. Судя по звукам, доносившимся из-за спины, дорогу назад тоже перекрыли. В руках все держали ножи, дубинки, а у одного был даже меч. Аника испугалась, дракон оживился. Вы нас э -э, грабите? Еще нет, ответил один, смахивающий на философа. Однако обычных грабителей было много, а образованных мало. Но в ближайшее время собираемся этим заняться, ибо г р я д е т время з в е р я и грешников пожрет огонь преисподней. Поэтому мы торопимся успеть прибыть к нему очистившимися. Вот прямо сейчас с вами закончим и двинемся на встречу со Спасителем. Решил уточнить дракон невинно хлопая ресницами. Но замечание сыграло эффект разорвавшейся бомбы. Бандиты психанули и поперли на пролом. Замелькали ножи и палки. Отодвинув Анику к стене ближайшего дома, Филипп ринулся в бой. Спустя несколько минут на ногах остался один философ, который благоразумно в драке не участвовал. п р е д п о ч т я наблюдать из первого ряда. Дракон одним глазом смотрел на выжившего, вторым на царапину, из которой сочилась кровь. Вот ведь не задача, любовь моя. Он жалостливо глянул на супругу. Мне кажется, я истекаю кровью. Ой, вот не надо! Уперло руки в боки Аника. Это же сущий пустяк. Я видела неподалеку царюльню. Там тебе помогут. При слове помогут дракон побледнел. Воспоминания о методах лечения были еще слишком свежи. Видя колебания супруга, Анника поняла их по-своему. Бодро подхватив с земли дубину незадачливого грабителя, она с тонким криком приложила философа по затылку. И как только безвольное тело опустилось на землю, как озимые, а н и к а быстро потащила Филипа п вдоль по улице в сторону лавки цирюльника. Побрить, постричь, пиявочек кровососных поставить. Цирюльник, не старый еще мужчина в аккуратной одежде зажиточного бургера, бросился навстречу долгожданным клиентам. При слове пиявочки Филипп стал пятиться назад, и если б не железная хватка Аники, позорно сбежал бы. А что? задумчиво протянула она. Можно и постричь, но мы, мастер, хотим рану перевязать. Что, неужто Вилли Говорун с дружками опять промышляет? Не знаю, как про Вилли, но Говорун он знатный. Буркнул Филипп, протягивая раненную руку. Серюльник, если и удивился, то виду не показал. Мало ли какая б л а ь клиенту в голову п р и д е т Так что спустя пару минут палец был перевязан и стал похож на личинку майского жука, особенно когда Филипп им шевелил. Отдав несколько медных монет и отказавшись от пиявок, дракон с супругой устремились в сторону постоялого двора. Аника с трудом перенеся последние мгновения в лавке, стрелой вылетела на улицу. Что за ужасный запах! Сушеные пиявки. Флегматично пожал плечами супруг. Аника позеленела и зажала рукой рот. Ни слова, предупредила она, видя, что Филип п собирается развить эту тему. Дойди до х а р ч е в н и три пискаря. Они заказали ужин. Разговоры местных и приезжих велись исключительно вокруг ярмарки и цирка. При слове цирк дракон едва не вспылил, но тут же взял себя в руки и вечер прошел в теплой дружеской обстановке. Утром под окнами началось сущие светопредставления. Толпы о ч а с т л и в л е н н ы х бобингенцев. Бросились к ярмарочным рядам. Многие свернули к цирку, возле которого выгуливали огромного бурого медведя. Пусть поеденного молью и дорогой, но настоящего. Филипп скривился, но промолчал. Гулянья начались. Люди текли неровными потоками от одной лавки к другой. Торговались, ругались, спорили. Лучшие яблоки в округе. Попробуешь, откусишь себе ухи. Ты себе, смотри, не откуси. Вагант не до учка. Осадили на х о д ч и в у торгаш а ж и т е л и Подвадь, дорого, дешево, сама такая. Покупай, налетай. Папочка, ну купи мне хоть что-нибудь. Только не сегодня. Гомон стоял с т р а ш н ы а у дракона очень быстро разболелась голова. Но Аника находилась в состоянии эйфории, перебегая от одной лавки к другой и счастливо попискивая. Внезапно из толпы прямо на Филипа выскочил разрисованный клоун, что-то пронзительно крича. Разволновавшийся дракон сделал первое, что пришло в голову. А пришло одно: правым кулаком в левое ухо. Клоун рухнул, а по лицу дракона растеклась счастливая улыбка. Наконец-то. Дела, кажется, налаживаются. Аника, какой чудесный день!